«Леди Джулия Ортингтон!» «Седрик исправно работал будильником там, где я изволила почивать». «Свежие сплетни!» «Во сколько обойдется графству наряд будущей первой леди?» «И сколько она уже спустила на украшения в лавке сэра Иола, которому, кажется, так никогда и не выпадет честь попасть в список бывших женихов леди Джулии!» «Поражаюсь я этому парнишке!» В его возрасте и такие сложные предложения осиливает. Нужно будет и его с матерью в больничное дело втянуть. Только бы как-то сэр Кристиан не узнал, что Мэри – жена мятежника. Графа, к слову, не было. Ни в постели, что, в общем-то, очень хорошо для моего душевного спокойствия. Ни в гостиной, что уже не так хорошо. Поприветствовала Седрика и отправилась в ванну. Всегда поражалась, как прислуга узнает, что господа изволили проснуться. На застеленной кровати уже ждало выглаженное платье, а горничные с выражением абсолютнейшей покорности ожидали моих указаний. «Доброе утро, леди!» Они синхронно исполнили реверансы и принялись за платье. «В вашем шкафу всего два наряда, но госпожа Бригитта сказала, что к вечеру ваш гардероб доставят». «Госпожа Бригитта? Кто это?» «И для вас готовят комнаты в восточном крыле. Вы ведь не против вставать с рассветом?» Беззаветно щебетала блондинка, умело расправляя на мне подол верхнего платья. «Некоторые леди предпочитают окна на запад. Но каждый день наблюдать закат – это так уныло. Мне кажется, запад для пожилых дам». Поддержала тему вторая, туго шнуруя корсет. «А можно слабее? Я люблю кушать иногда». «Да, для них каждый день – это шаг к закату жизни», – философски изрекла блондинка, приступая к моим волосам. «Леди предпочитает строгую прическу или вольную?» «Конечно, вольную, Хлоя, стыдно не знать вкусы хозяйки». Меня усадили на банкетку и окружили заботой и профессионализмом. Работали девчонки слаженно и быстро, особенно языками. Я узнала, что у меня заметно прибавилось врагов в женской части населения столицы и друзей в мужской. И что ставки на то, что я не выйду замуж, уже побили все рекорды. Меня осыпали комплиментами, обрызгали духами, украсили легким макияжем, хоть я об этом не просила, и проводили в гостиную, где ждал накрытый столик возле окна. Дымился ромашковый чай... Один вид, которого уже вызывал содрогание, а запах – желудочные спазмы. Сколько его выпито за сутки, не сосчитать. Но мне придется подружиться с этим кошмаром на все время наших мифических отношений с сэром Кристианом. Кажется, я уже сама становлюсь аптечной ромашкой. К чаю подали круассан с горячим сыром, посылку в фирменном пергаменте кофейни и записку от Кэролайн. «Завтрак, как вы любите, леди!» «Не переживайте за иски. Сэр Эдгар обещал все уладить. И я нашла ту самую книгу о медицине. Я сорвала с посылки обертку и улыбнулась. На кожаной обложке золотое тиснение. Хирургия, том 1». Времени набирать печатный текст у Рафаэля не было. Он сделал оттиск моих записей, разбил и структурировал по страницам. «Все отлично, только теперь новая проблема, как бы граф не понял, что в книге мой почерк». «Но первый раунд все равно за моей командой». Отложила книгу и глотнула кофе, плюнула обратно и скривилась, когда поняла, что в кружке ромашковый чай. «Невыносимо». И Кэролайн писала про какие-то иски, откуда бы им взяться. «И как с этим связан сэр Эдгар». «Неужели сэр Иол побежал по судам из-за отказа графа оплачивать мой заказ?» «Сомнительно». Вчерашняя корреспонденция лежала на столе на серебряном подносе. «А местная прислуга знает толк в работе, все как я привыкла». Бегло просмотрела письма и вскрыла те, что с отметкой графского суда. «Быть того не может», – прошептала, откладывая три повестки. «Меня вызывали для дачи показаний». «Якобы трое посетителей отравились выпечкой в моих кофейнях. Мало того, не просто отравились, будто бы в пирогах оказался тараканий яд. Даже заключение эксперта прилагается». Посмотрела фамилию, увы, не бывший жених. Хотя сэр Гарард, 69-й жених и по совместительству судебный эксперт, не подложил бы мне такую свинью, ведь совершенно очевидно, что это происки моих врагов. «Какой тараканий яд!» «Не хватало только смеха Моры, потому что следующее письмо — судебный запрет на деятельность моих кофеин». «Это возмутительно!» Я вскочила в тот момент, когда в гостиную вошел сэр Кристиан. «Доброе утро!» — улыбнулся он, но, уловив мое настроение, переспросил. «Недоброе?» «Совсем недоброе! Я ведь свободна?» «Мы уладили недоразумение с некромагией, которая вовсе не некромагия. Вот, кстати, прислали книгу из дома. Ознакомьтесь, но обязательно верните. Она мне понадобится для обучения специалистов». «Уладили?» – кивнул он, даже не глянув на книгу. «Лекари реабилитированы». «Хорошо, тогда мне пора». Но его сиятельство так и стоял в дверях, не давая пройти. «Я вам что-то должна?» «Уйдешь вот так?» Удивился он. «Ах да, вещи забыла». Сходила в спальню за артефактом Клиффорда и, указав на чемодан, сообщила. «За платьями пошлю Тома», бросила на ходу, протискиваясь в щель между деревянным проемом и каменной грудью графа. «Стражники при виде меня вытянулись по струнке». «Новые стражники». «А где усатый и умный?» «Больше на меня не работают», – задумчиво протянул его сиятельство, наблюдая за моим дезертирством. «А вы страшны в гневе. Тоже станешь их защищать?» «По-человечески – да. Но им не следовало так просто принимать мои слова на веру. Приказ есть приказ. Я, конечно, не мятежница, зла никому не желала, но на лице же это не написано. Зато у тебя на лице сырный соус». улыбнулся граф, вытирая его пальцем с моей губы. «Ты умудряешься думать то сердцем, то разумом и не сойти с ума. Это поразительно. Просто в некоторых вещах разум неприемлем, а в некоторых нельзя полагаться на сердце». И вовсе я сейчас не смотрела на него как героиня любовного романа. А он вовсе не отвечал взглядом героя той же книги. «Что их ждет? Пара жарких ночей?» Яркая вспышка свадьбы и долгие годы мучительного осознания совершенной ошибки, за которыми бесконечная рутина, пропитанная медленно тлеющими надеждами на эфемерное счастье. Это пока они пробьют свадебные колокола. Мужчина и женщина хорохорятся, делают вид, что они не пукают и не ковыряют в носу. А когда клеймо будет поставлено и притворяться нет смысла, все тайное становится явным. И пукают, и ковыряют, и, боже упаси, даже ходят в туалет по-большому. Исправно, а иногда еще и вонью. Где уж тут уместиться любви? Что с тобой? Что со мной? Ты попятилась назад, словно собираешься сбежать. После всего, что вчера было. А что вчера было? Переспросила, испуганно понимая, что да, собираюсь сбежать. То есть, мне нужно срочно домой. В кофейнях переполох, и я не уверена, что сэр Иол это уладит. Да из какой стати ему что-то улаживать, проговорила отступая. Сысками я сама разберусь. А вот вопрос с неустойкой придется уладить. В ювелирном я, конечно, немного перегнула палку. Я перехватила чемодан с аппаратом для переливания крови и бросилась на утек. Всего доброго, ваше сиятельство! «Лестница в другой стороне», — заметил сэр Кристиан, провожая меня задумчивым взглядом. Развернулась и кинулась в другую сторону. «Сбегаю. А ведь еще даже даты свадьбы нет. Уже сбегаю». И он говорит, что не проклято. Вспомнила, что забыла письма в комнате, но возвращаться не стану. Не хочу снова видеть сэра Кристиана и его взгляд, от которого пылают щеки и нарушается покой. «Нет, Маша, тебе нужна холодная голова. Увидитесь в день свадьбы, спокойно выйдешь замуж и вернешься на землю». «Леди, леди, постойте!» Меня догнала светловолосая горничная и, подстраиваясь под мой шаг, больше похожий на бег, уточнила. «Вы предпочитаете кремовые, персиковые или ванильные тона?» «А что есть разница?» На лице девицы отобразился вселенский ужас. «Это тебе зачем?» «Подбираем мебель для ваших комнат». Я резко затормозила. Горничная со всего размаха влетела в мраморную статую воина с занесенным над головой мечом. Он не готовился к нападению, пошатнулся и с грохотом повалился на ковер. Горничная побледнела на глазах. А когда заметила, что у воина отвалилась рука и, собственно, меч, но не тот, что сверху, а тот, что снизу, стыдливо прикрытый фиговым листком, и вовсе осела на пол шуршащим колоколом юбок. «Да что ж вы все такие впечатлительные!» Подняла горничную и уложила на диванчик. Потом подняла статую. «Я хоть и доктор, но пришить мрамору гениталии выше моей компетенции». Оторванную руку спрятала в горшок с пышно цветущим деревом, а гениталии вышвырнула в окно, когда его открывала, чтобы привести в чувство горничную. Болезная прислуга оклемалась и водила стеклянным взглядом по мне и потолку. Больше, правда, по потолку. В таком состоянии она мало что понимала. Потрепала ее по щечке и бросилась на утек, пока та не прицепилась еще с какими-нибудь вопросами. «А униформу горничной ваш шкафчик повесить?» — крикнула девушка вдогонку, но я уже свернула на лестницу. Уйти незаметно не получилось». «Лучше бы не в шкафчик, а на меня эту униформу повесили». Слуги кланялись мне в пояс, посетители шушукались и тыкали в меня пальцем. Стража провожала сальными взглядами. В итоге на улицу я выбежала, подобрав юбки. Но и там никакого покоя. Вездесущая леди Мэрибет и ее вездесущие мопсы во все горло возмущались». Сотрясая варварски оторванными у статуи гениталиями, леди обращалась к страже. «Я сказала немедленно, это где это видано, чтобы на головы приличных леди гениталии сыпались?» «На головы приличных они и не сыплются», — усмехнулась себе под нос и резко свернула на другую тропинку. «Стоит леди Мэрибет меня увидеть, как леди Джулия завизжали за моей спиной». «Это все она! Кто, если не она?» Нырнула в сиреневые кусты, продралась сквозь них и вылезла на дальние дорожке. От графского дома лучами отходит целых 25. Жених-127, ландшафтный дизайнер, очень гордится этим проектом. Ему поручали полностью переделать графский сад, и теперь посетителям вроде меня всегда есть возможность избежать нежелательных встреч благодаря паутине мощенных дорожек, петляющих сквозь бурную растительность. К выходу из сада я уже откровенно бежала, но когда увидела его, затормозила. Время словно замедлилось. С моих волос, вальсируя в густом воздухе, упал лист сирени и несколько ароматных цветков. Откинув выпавшую из прически прядь, я закусила губу, любуясь зрелищем. Это мужчина моей мечты. Самый желанный и так сейчас необходимый. Под солнечными лучами его бархатная кожа блестела и переливалась, а в волосы так и хотелось запустить пятерню, почувствовать между пальцами их жидкий шелк. Он склонил передо мной колени, держа в зубах белоснежную розу, крупную, крепкую, ароматную. «Корнел, ты! Мужчина мечты! Жаль, что ворн!» Приняла цветок и вдохнула его терпкий аромат. «Неужели сам сорвал?» Ворн фыркнул, намекая, «Я ли не принц из твоих снов?» Погладила его по морде и позволила забрать из своих рук чемодан с артефактом. Корнел присел, чтобы я могла забраться на его спину. И когда устроилась поудобнее, оттолкнулся от земли и взмыл в воздух. Я-то рассчитывала на обычную поездку всем на зависть, а получила захватывающий полет. Это даже не американские горки, это что-то невообразимое. Воздух свистел в ушах. Звенел под кожаными крыльями ворна. Под нами пролетали дома, ленточки дорог, точки зевак, задравших головы, чтобы полюбоваться видом моих башмачков, торчащих из-под юбки. Большего все равно не разобрать. А я летела. Сначала испугалась. Но когда поняла, что ворн не уронит, даже если попытаюсь упасть, стала получать удовольствие. Полет закончился слишком быстро. Описав круг над домом, ворн осторожно приземлился на лужайку в господской части, куда вход посетителям запрещен. К нам немедля подбежали слуги, конюх, Кэролайн. Эрик сгреб меня в охапку и стащил с корныла. Несколько раз подбросил в воздух, но, к счастью, Самюэль вовремя меня отобрал. От восторгов огра у меня закружилась голова и могла нарушиться целостность костей. Самюэль, отнесите чемодан в мою лабораторию, покормите Корнелла и, пожалуйста, кто-нибудь приготовьте мне большую чашку очень-очень черного кофе с корицей прежде, чем обрушите на меня шквал новостей.